Отец итальянского неореализма и я. Имя кинорежиссёра Марк Семён Чайданского было мне знакомо с детства. Ещё до войны мальчишкой я видел его кинотрилогию, снятую по автобиографическим книгам Максима Горького Детство в людях, Мой университет. Осваивая курс истории советского кино в институте, мы изучали фильмы Данского, сдавали по нему экзамены. Когда же я начал работать в художественном кинематографе, выяснилось, что Данской жив и вовсю продолжает действовать, снимает фильмы, что он совсем ещё не старый человек. Это было удивительное чувство. Ведь изучая историю литературы, мы имели дело с классиками давно умершими писателями, от Аристофана до, скажем, Чехова. По истории искусств мы знакомились тоже с весьма почтенными художниками и скульпторами, такими как Андрей Рублёв или Ван Гог, которых уже порядком как не было на свет. То же самое происходило на лекциях по истории театра или музыки. Параллельно же шёл курс истории советского кино. где мы познавали творчество Сергея Эйзенштейна, Александра Довженко, Всеволода Пудовкина, Дзиги Вертова, Михаила Ромма, Григория Козенцева и Леонида Трауберга, братьев Васильевых, Юлия Райзмана, Сергея Герасимова, Марка Донского. Все эти кинорежиссеры были не только живы, но и продолжали активно ставить фильмы. Голсорсис сказал про какого-то персонажа в одном из своих романов, для того чтобы стать классиком, ему осталось только умереть. Наши старшие товарищи-режиссёры, создавшие советский кинематограф, стали классиками при жизни, и ясно почему. Искусство, в котором мы все работаем, ещё слишком молодо, и сейчас практически любой талантливый режиссёр охотно зачисляется в классики. Как говорится, не жалко. Полки с классиками ещё не забиты. Ещё есть вакансии. Но пройдёт время, и жизнь сама поставит всё на места, рассортирует всех по полочкам. Я думаю, время будет руководствоваться более жёсткими критериями, нежели современники нынешних корифеев. И тогда полетят с классических полок многие. Но это вопрос будущего. Итак, вскоре после того, как я поставил карнавальную ночь, произошло моё знакомство с Марком Семёнчичем Данским. Я не помню, где и как оно случилось. Важно другое. У нас установились отношения в взаимной симпатии. При коротких случайных встречах в доме Киноли, на каком-нибудь пленуме или в Большувском доме творчества Мы перебрасывались несколькими шуточными, ироническими, иногда колкими репликами, за которыми угадывались добрые тёплые чувства друг к другу. Марк Семёнович никогда не держался напыщенно и величественно, наоборот, скорее он понебратствовал с молодыми режиссёрами, стараясь не показать своего старшинства. Он в те годы частенько выступал с трибун практически каждое совещание, тогда я их ещё посещал, не обходилось без речи Донского. Мягко говоря, умение логически мыслить не было сильной стороной Марк Семёнович. Его выступления представляли собой невообразимую путаницу, неразбериху, заносы в разные стороны. Но всё это подкреплялось страстным темпераментом, немыслимой жестикуляцией, громким голосом, Казалось, всей своей манерой оратора, трибуна вожака, он стремился компенсировать бессодержательность речей. Брызгая слюной и размахивая руками, он перескакивал с одной, так сказать, мысли на так сказать другую. Темперамент захлёстывал его, как штормовое море. Одна волна набегала на другую и потопляла предыдущую, не дав ей разгуляться. Вулкан извергающий вату было замечено Эйзенштейном по Григорию Рошале. Это высказывание можно было смело отнести и к Данскому, правда, иногда он извергал и кое-что другое, не столь безобидное. При каждом контакте Марк Семёныч любил намекнуть, что именно он является духовным отцом итальянского неореализма. что мол его трилогия по горькому и фильм Радуга оказали сильное воздействие на послевоенное итальянское кино, что неореализм вышел непосредственно из его датского творчества. Мы посмеивались над этой, как нам казалось, буйной фантазией маленького человека. Относили к его любви приврать, считали манией величия, Но вот в середине 50-х годов, когда увеличились контакты с Западом, каждый крупный итальянский режиссёр, приезжающий к нам в страну, первым делом требовал встречи с Марком Донским. И выяснилось, что претензии Марка Семёнча не выдумка, а святая правда. Замечательные мастера итальянского кино своим учителям действительно считали нашего режиссёра Марк Донского. Но всё это затянувшееся прелюдия к истории, которая случилась в 1972 году. Как-то вечером в доме кино я увидел Марк Семёнча. Подошёл к нему с шуткой, но тот вместо обычного балагурства со мной буркнул что-то невнятное, отвёл глаза и быстренько скрылся в дом киновской толпе. Я тогда не придал его поведению никакого значения. А на утро следующего дня мне рассказали, что накануне, то есть в тот день, когда Донской юркнул от меня в публику, было совещание в Гос кино СССР. Я на нём не присутствовал. Так вот, на том совещании выступил среди прочих и Марк Семёнович Он покритиковал мою только что законченную картину Старики-разбойники. Для придания своим аргументам убедительности он сказал следующее: Картина не нравится и самому Резанову. Перед началом совещания он мне сам сказал об этом. И Донской добавил, обращаясь в зал: Верно, Эльдар. Ответа от меня он, разумеется, не дождался. Меня не было в зале. и Донской это отлично знал, иначе он не прибегнул бы к такому рискованному способу. Ведь если бы я находился на собрании, я изобличил бы его немедленно. То, что я будто бы говорил Донскому о своей комедии, являлось чистым, вернее, грязным враньем. Мы не встречались друг с другом уже несколько месяцев. То, что ему не понравилась моя лента, — его дело, его право. Насильно мил не будешь. Но зачем в виде доказательства, подтверждающего мнение, надо было прибегать к фальшивке? Тем более, что его непосредственное обращение ко мне, якобы сидящему в зале, делало эту напрасленную весьма убедительной в глазах собравшихся. Народу в зале находилось порядочно больше 200 человек. Так что моё отсутствие не бросалось в глаза. Оно прошло не замечено. А то, что я не возразил данскому, когда он с трибуны обратился напрямую ко мне за подтверждением, превратил его фразу в неопровержимый факт. Если называть вещи своими именами, почтенный классик совершил по отношению ко мне весьма некрасивый поступок. Причём это не было спровоцировано. Данского очередной раз занесло Но почему на такое странное малопочтенное поприще? Картина Старики-разбойники была только что завершена. Ей ещё не присудили категорию, не определили тираж. И на этом этапе критическая дубинка не столь была полезна режиссёру, сколь могла принести вред фильму, дать карты в бюрократические руки, осложнить его выпуск на экран. и не понимать этого такой искушённый кинематографист, конечно, не мог. Он совершил в мой адрес недружественную и главная несвоевременную акцию, да ещё в такой непривлекательной форме. Оставить подобный выпад без внимания я не мог. Просто я был бы не я. Узнав о случившемся, я, разумеется, взбесился. Я стал думать, что предпринять. Тем более, повторяю, надо было заслонить картину от нападок. Лучший способ, конечно, заставить подтосовщика Донского выступить на ближайшем совещании или пленарном, чтобы он публично признался в передёргивании и извинился бы передо мной. Но когда теперь будет следующее многолюдное сборище? Возможно, через 2-3 месяца, а тогда может оказаться поздно. станет выглядеть смешным, нелепым, ведь другие люди не восприняли этого так остро. Кроме того, было неясно, как поведёт себя отец итальянского неореализма на трибуне в решающий момент. Может, он и не пожелает поступить так, как я считаю нужным, или же согласится, а потом его опять занесёт. Данский человек непредсказуемый. Итак, я позвонил по телефону на квартиру Донским и сообщил, что непременно приеду. Я не спросил удобно ли, не нарушил ли я чего-нибудь. В общем, не миндальничал и к политесу не прибегнул. Прежде я никогда не бывал в их доме. Я явился сюда впервые. Ирина, жена Донского, славная, доброжелательная женщина. Встретила меня очень радушно. Она либо не знала об очередной выходке мужа, либо не придала ей никакого значения. Классик чуял свой грех, догадывался, зачем я приехал, но хорохорился, делая вид, что всё в порядке, шутил. Ещё пока я ехал, я решил, что мне нужно позабыть разницу в возрасте, в положении, быть безжалостным, короче, спуску не давать. И я пошёл в атаку. Не очень-то стесняюсь в выражениях, я выпалил всё, что думаю о поступке Донского, о нём самом, и потребовал от него признания вины. Глазки Марк Семёнович бегали по сторонам. Под градом обвинений он выглядел весьма пришибленным. Мне не возражал и не отпирался. Не придавая этому значения, посоветовал он примирительно: "Мало ли что бывает". Может ты пообедаешь? предложила Ирина. В доме врага я не ем, отрезал я. Ну, у меня занесло по кладесту, сказал данской. Он чувствовал, что рыльце у него в пушку. Ты меня извини, действительно, зачем я это брякнул? Но ну, нет. Оскорбили вы меня при всех, а извинения простят наедине. Не выйдет. Сумели публично напакостить? При всех прощения просить придется. — Ну, хорошо, — покорно сказал Марк Семенович. — Боевитости, всегда присущей Донскому, не было. Если ты настаиваешь, я согласен, я, пожалуйста, в следующий раз... — Ну, нет, — взвился я. — Когда еще будет следующий раз? — Придется писать публичное извинение. — В газету, что ли? — спросил Донской. — Да. «В газету бессмысленно. Газета ни при чем», — размышлял я вслух. «Они этого печатать не станут». «Может, ты чаю попьешь?» — снова вмешалась Ирина. «В доме врага я не пью. Значит так. Напишите сейчас заявление на имя министра». «Зачем?» — изумился Донской. «Совещание вел. Министр?» — уточнил я. «Да», — подтвердил Марк Семенович. Ну вот ему и напишите. Малорезанов мне ничего не говорил, просто я старый болтун и враль. Зачем так, Ильдар, сказала Ирина укоризненно. Чтобы в следующий раз не малол невесть что, а думал бы прежде, жестоко сказал я. Марк Семёнович, пишите заявление. Я же старше тебя, что ж ты ругаешься? «Возраст не оправдание для подлости», — высказал я мысль, в общем-то, весьма верную. «А я не знаю, что писать», — вяло произнес классик. «Не бойтесь, я продиктую», — неумолимо сказал я. «Действительно, седой весь, и как не стыдно, врать-то нехорошо, или в детстве вас этому не учили?» Донской послушно уселся за письменный стол и взял авторучку. «Че писать?» — спросил он. Честно говоря, я предпочёл бы, чтобы он сопротивлялся. Уважаемый Алексей Владимирович, продиктовал я. Это было единственное, что я знал точно из будущего письма Донского нашему министру Романову, который руководил тогда ГосКино. Наступила пауза, Ирина молчала. Донской, держа в руках стило, ждал, а я думал, подыскивал формулировки. Поскольку я, старый морозматик, предложил я начало заявления: "Как тебе не совестно?" Эльдар обиделся донской. "Не вам говорить о совести", ответил я. "Да ты присядь", сказала Ирина. "Что ты всё носишься по квартире? В доме врага я не сижу", отрубил я. Понимаю, что начинаю становиться смешным. Ладно, пишите. и данской под мою диктовку настрочил такой текст: "Уважаемый Алексей Владимирович, в моём выступлении на совещании от такого-то числа" Я заявил с трибуны будто бы Рязанов сказал мне, что ему не нравится его собственная картина Старики-разбойники. Так вот, я не беседовал перед совещанием с Рязановым, ничего подобного он мне никогда не высказывал. Я увлёкся и произнёс неправду. Приношу извинения собранию вам и Эльдару Рязанову. Честно говоря, злость моя, по мере того, как Марк Семёнович старательно, высунув кончики языка, писал, постепенно проходила. Кончив диктовать, я неожиданно спросил у Донского: "Ну как? Так ничего?" "Вроде нормально", сказал Марк Семёнович, как будто оценивая сцену из сценария. "Тогда подписывайте", приказал я. Донской поставил на документе автограф. Я схватил бумагу, боясь, что Марк Семенович еще может передумать, и спрятал ее в карман. — Ну, я пойду, — неуверенно сказал я, направляясь к выходу. — Может, перекусишь? — спросила Ирина. — Да нет, спасибо, не хочется, я сыт. — До свидания, Марк Семенович. Вы уж извините, если что не так. Донской понур и сидел за письменным столом и только кивнул головой в знак прощания. О чем-то думал. Видно, о чем-то невеселом. Ирина проводила меня до дверей, я оделся и, буркнув слова расставания, выскочил на лестницу. Победа оказалась слишком лёгкой и не доставила мне удовлетворения. Я чувствовал, что в применении напора, силы и нетерпимости где-то переборщил. Я ведь настроился на сопротивление Донского, на его ершистость, на отрицание вины, а увидел лишь пассивное послушание. очень непривычная и хотя оскорбили меня я испытывал жалость к нашему кинематографическому корефею потом я вспомнил как несколько лет назад на ноябрьские праздники мы встретились с дандским в доме творчества большева я уже месяц сильно кашлял испытывал слабость меня прошибал пот но я не обращался к врачам а продолжал снимать картину воспитан был определённым образом мол первым делом самолёты не понимал ещё что здоровье одно данской тогда накричал на меня усадил в свою машину и отвёз к знакомому рентгенологу который обнаружил в моих лёгких двустороннее воспаление данской проявил ко мне в том случае подлинное а не показное внимание и заботу хлопотал тратил своё время На лестничной клетке я остановился и задумался, повертел в руках бумагу с каракулями Донского. Что ж, с ней теперь делать с этой бумагой? Порвать? Нет. Дело должно быть доведено до конца. Элементарная справедливость этого требует. И я поехал в Гнезниковский переулок, где расположено здание Гос кино. Поначалу, пока я ехал, я думал, что добьюсь аудиенции у министра, расскажу ему о недостойном поведении старого режиссёра и вручу министру саморазоблачение, написанное и подписанное рукой Донского. Надо же восстановить истину. Но пока я двигался от Дорогомиловки к Гнезниковскому переулку, мой пыл угас. Дорога заняла всего четверть часа, но к зданию Госкино Я подъехал совсем в другом состоянии. Мою ярость потушила безропотность Донского. Анализируя по пути его поступок, я стал понимать, что в актёрском порыве старик ляпнул с трибуны ерундовину. Причём в тот момент ему казалось, что он говорит правду, что так вроде бы и было. Это как вера актёра, когда он играет Если вдуматься, произошла типичная иллюстрация к поговорке ради красного словца, не пожалейшей отца. И тем не менее зло мне было причинено, обида нанесена, причём публичная. Но и идти к министру почему-то не хотелось. Желание копаться в этой грязи увидало с минуты на минуту. Я припарковал машину, И ещё не знаю, как поступить, поднялся на второй этаж в приёмную председателя Гос кино. Я вручил секретарше председателя извинительное письмо Донского и попросил передать послание министру, после чего я попрощался и ушёл. Я не звонил потом секретарше и не спрашивал, выполнила ли она мою просьбу, думаю, что выполнила. Я никогда не наводил справку у самого Романова. получил ли он эту странную бумагу и что он при этом думал. Жалко, конечно, что я не видел его лица, когда он читал это загадочное письмо. Вручив письмо секретарше министра, я как бы поставил точку на этой истории. Вернее, многоточие. Я удовлетворил потребности собственного морального кодекса, но удовольству своей персоной я не испытывал. В данном случае, скорее всего, надо было проявить великодушие и терпимость, сделать вид, что ничего не случилось. Но характер порой сильнее человека, характер часто заставляет совершать такие поступки, которые человек по зрелому размышлению, может быть, не совершил бы.